Глава 22. Не успели мы с мужем войти в квартиру и вдохнуть аромат пирога, как раздался звонок в дверь. Я глянула на экран домофона и открыла створку со словами. «Добрый вечер, Инесса Петровна!» «Бога ради, простите!» — залепетала соседка. «Опять мы к вам!» Снова прозвучал звонок, на этот раз в прихожую влетела ада, за ней брели Миша и Никита. «Ой, мне так неудобно!» – лепетала Володина. «Просто до слез. «Тётя Таня!» – заплакала Леночка, протискиваясь между взрослыми. «Моё кино «Синяя симка» не взяла на конкурс!» «Почему?» – возмутилась я. «Мы сделали все, как она хотела!» – разгневалась Ада. «Резали, готовили. В чем проблема?» «В котике!» – прошептала школьница. Из столовой высунулась Надежда Михайловна. «В коте? Училке не понравился Альберт Кузьмич? Да быть такого не может. Он царских кровей. Его предок сидел на коленях у Михаила, первого царя из рода Романовых. Если бедагогу не подходит Альберт Кузьмич, кот, который с ножом и вилкой куриные яйца ест, если...» Лена вытерла нос рукавом кофты. «Кот понравился. Ими не годится». «Альберт Кузьмич?» – заморгала Рина. «На мой взгляд, очень красивое. «Да», – топнула ногой Бровкина. «Альберт Кузьмич – замечательное имя». «Ее мужа так зовут», – пролепетала малышка. «Она сказала, что кот – это хамство». «У Грымзы есть супруг?» – всплеснула руками Бровкина. «Где справедливость? Почему мужчинам нравятся злобные бабы?» По какой причине они не ценят ласковых и заботливых? Почему, чем хуже с ними обращаются, тем мужикам лучше?» «У синей симки супруг Альберт Кузьмич?» — уточнила я. «Да», — хором ответили Леночка и Инесса. Потом бабушка схватилась за голову и начала причитать. «Танечка, уж простите нас, сколько хлопот, но в гимназию имени Свинкина попасть чрезвычайно трудно. Мы готовились два года». Ленусю брать не хотели, несмотря на прекрасно сданные вступительные экзамены. Чем им малышка не понравилась?» – удивился Иван. «Деточка, беги скорее в нашу квартиру, проверь, выключила я чайник», – попросила соседка, а внучка умчалась. «Она сирота», – вздохнула Инесса. «Отца и матери нет, я ей соврала, что они в длительной командировке, школа же проповедует семейные ценности». Родители участвуют в жизни учебного заведения, вводят класс в театры, музеи. Особенно приветствуются отцы, которые вовлечены в процесс. Лену взяли после долгих моих уговоров. Предупредили, в случае неуспеваемости ее отчислят сразу, даже в середине учебного года, и деньги не вернут. Они требуют до 10 сентября оплатить всю учебу за первый класс. «Господи!» – возмутилась Ада. «Зачем вы пошли в эту, с позволения сказать, казарму? Что за порядки? Откуда стремление гнобить детей, которые не виноваты ни в разводе, ни в смерти родителей?» «От хорошей девочки папа не уйдет. Сейчас я процитировала вам слова директора», — объяснила Инесса. «Теперь разозлилась я». «Отлично. А если родители погибли, тогда как?» Пожилая дама развела руками. Я задала тот же вопрос директрисе. Она ответила, моя гимназия, мои правила. Мы никого не тащим на веревки в классы. Не устраивают наши условия, идите в другое учебное заведение. Прекрасный совет, согласился Димон. А насчет денег не волнуйтесь. Наш адвокат бесплатно вам поможет. Отдадут все сполна. Спасибо, но мы останемся, прошептала Инесса. У них три языка с первого класса. Английский, китайский и древнегреческий. И это единственное учебное заведение в шаговой доступности от дома. До остальных или на метро, или на автобусе надо ехать. Уроки начинаются в семь, в остальных школах в восемь или еще позже. А я начинаю работать в семь тридцать. На пенсию сегодня не выжить, понимаете мою проблему? Мы очень боимся отчисления. И как назло, кота зовут Альберт Кузьмич. В паспорте у мужа учительницы указано то же имя, а училка – сестра директрисы. «Фильм не годится, уж простите, мне так неудобно, мне не по себе. Вы люди очень заняты, хотите дома отдохнуть, а тут мы». «Бабушка, ты все выключила!» — закричала Лена, появляясь перед нами. «Спасибо, детка», — сказала пожилая дама. «Ох, столько проблем!» «Пустяки», — остановил соседку Иван. «Снимаем новое кино!» «Что готовим?» — деловито осведомилась Рина. «Синяя симка дала мне другую тему», – запрыгала Леночка. «Общее семейное дело, ремонт, уборка квартиры, сбор новой мебели, ну и все такое прочее». Я посмотрела на Рину. «Красить стены и циклевать паркет мне не хочется», – пробормотала свекровь. «Пылесос гудит, наши слова заглушит. Лучше не наводить порядок», – посоветовал Димон. «Новых шкафов мы не покупали». вздохнул Иван. «Можно за кем-то ухаживать», добавила Леночка. «Будто в семье есть больной, и все о нем заботятся». «Отличная идея», обрадовался Никита. «Я ложусь в постель, а вы приносите мне чай с малиной». «Роль парня, которого неимоверно высокая температура, аж и 37,1 лишила возможности не то что встать, а даже моргнуть, отлично исполню я», заявил Димон. «Нет-нет», — возразил Иван. — Твое дело работать оператором. Лежать в подушках согласен и я. — Дорогой, ты не подойдешь для этой роли, — отрезала Ирина. — Почему? — обиделся сын. — Не считаю себя талантливым актером, но смогу убедительно болеть в кровати. — У тебя патологически здоровый вид, — объяснила Ирина Леонидовна. «Никто не поверит в то, что цветущий мужчина даже насморком страдает. Вот у Димы цвет лица зеленый, синевой. Но если он будет исполнять главную роль, то мы останемся без оператора. Миша!» «Ой, нет!» – замахал руками эксперт. «Я вообще не умею притворяться. Начну ржать, когда мне градусник дадут». «Отлично!» – воскликнула Дюдюня. «Умирающий лебедь я». «Тань, дай мне свою косметичку, тени, карандаш для глаз, тональный крем, помаду». «У меня только пудра», – растерялась я. «Сейчас принесу», – пообещала Рина. «Стой», – скомандовала Дюдюня. «Нужна еще роскошная пижама, шелковая, шикарная». «Тань, тащи», – пришлось повторить. «У меня ее нет». «А в чем ты спишь?», – опешила Дюдюня. Я смутилась. В байковых штанишках и теплой кофточке. На дворе май, а холодно, как в марте. Отопление не работает. — У тебя нет шелковой пижамы? — изумилась Ада. «Нет — Нет, — смутилась я. — Мне такая не нравится, скользкая и холодная. — Пошли со мной, — распорядилась Ирина. — Выберешь, что хочешь, в гардеробной. — Отлично, — обрадовалась Дюдюня. Остальные готовят чай для больной. Примерный сценарий – я умираю в койке. Ваня стоит с левой стороны кровати с печальным видом. Никита берет у меня градусник и смотрит, он в ужасе. «И как термометр изобразит ужас?» – удивился Димон. «Ужасаться будет кит», – уточнила Ада. Миша хватается руками за голову. Ваня начинает рыться в лекарствах, их надо поставить на тумбочку. И тут... Да дам Торжественно входит Таня с подносом и говорит. Чай с домашним малиновым вареньем – лучшее средство от простуды и гриппа. Потом она ставит поднос на столик, ну, такое для трапезы в постели. Я делаю пару глотков, хорошею на глазах, розовею, скакиваю и начинаю танцевать, приговаривая. Моя семья всегда со мной, моя семья всегда меня вылечит. Ну как? Гениально! – зааплодировала Инесса. «Такое впечатление, что вы сочиняете рекламу, которую по телевизору показывают». Дедюня заморгала, но ничего не сказала. «Собачки!» – пролепетала Леночка. «И котик!» Синяя симка велела, чтобы животные непременно присутствовали. Без них пропадет цитрон. «Лимон?» – заморгала Рина. «Не поняла». «Солнышко, можешь точно процитировать слова учительницы?» попросила Инесса. Лена сдвинула брови. В каждой правильной семье непременно есть мама-папа, бабушка-дедушка, родня второго сорта и домашние любимцы. Если всего этого нет, то семья не семья, а недоразумение. Животные вносят цитрон. Она хочет, чтобы на видео сняли, как собаки и кот принесли лимон, пробормотала Ада. «Непростая задача!» «Я решу ее», — пообещала Надежда. «Не сомневайтесь, наилучшим образом пес принесет все необходимое, только пусть Никита мне поможет!» «Отлично!» — похвалила домработницу Дюдюня. Я подняла руку. «Есть вопросы. Где снимаем? В какой спальне? И у нас нет столько, чтобы пить чай в кровати». «Как вы без него живете?» Ужаснулась Ада. «Тань, каким образом ты наслаждаешься кофе, который Ваня тебе по утрам приносит?» Муж посмотрел на меня, я посмотрела на него. Если говорить правду, за годы нашего брака Ивану ни разу не взбрела в голову мысль притащить мне чашечку кофе в кровать. «Только не надо считать моего супруга незаботливым». Я не люблю кофе, предпочитаю чай. Мы встаем в разное время и тратить час на завтрак в подушках у меня нет желания. Непременно подарю тебе столик, договорила Ада. Собаки, кот, отлично. Меняем начало сценария. В комнате присутствуют все четвероногие. Все без исключения, только они должны принести лимон. Нет-нет, другое решение. Одна собака появляется вместе с Таней, которая несет чай. Логично, что за Танюшей или перед ней шествует псина с цитроном, снимает там, где комната красивее. «У меня кровать под розовым балдахином», захлопала в ладоши Ирина. «Побежали». Весело хихикая, подружки пошли к выходу из комнаты. Арина притормозила что-то шепнула дюдюне, ада обернулась. «Леночка, твоя роль главная». «Правда?» обрадовалась девочка, которая явно приуныла. «Конечно!» — воскликнула Ада Марковна. Она начисто забыла, что школьнице нужно участвовать в спектакле. «Без тебя никак. Ты сидишь у меня на кровати и читаешь книгу, только не вслух, показываешь больной картинки. Всем все ясно?» «Да», — ответил нестроенный хор. «Чудненько, готовьтесь», — распорядилась Ада.